Беседа первая. Зарождение и развитие оперы. Что значит самое слово «опера»? В переводе с итальянского оно означает «труд», «сочинение». В самых ранних опытах итальянских композиторов музыкальный спектакль именовался «сказание в музыке» или «музыкальная повесть». И к этому скромно добавлялась «опера». то есть труд такого-то композитора. Впоследствии обозначение опера так и осталось в театре как наименование нового жанра — музыкальной драмы. Итак, опера родилась в Италии. Первый публичный спектакль был дан во Флоренции в октябре 1600 года на свадебных торжествах во дворце Медичи. Группа образованных любителей музыки — вынесла на суд высоких гостей плод своих давних и настойчивых исканий, сказания в музыке об Орфее и Эвредике. Текст представления принадлежал поэту Оттавио Ринучини, музыка Якопа Перри, прекрасному органисту и певцу, исполнявшему в спектакле главную роль. Оба они принадлежали к кружку любителей искусств. собиравшихся в доме графа Джованни Барди, устроителя развлечений при дворе герцога Медичи. Человек энергичный и талантливый, Барди сумел сгруппировать вокруг себя многих представителей художественного мира Флоренции. Его камерата объединяла не только музыкантов, но также литераторов и ученых, интересовавшихся теорией искусства и стремившихся содействовать его развитию. Камерата — объединения высокопоставленных любителей искусства и профессионалов, собиравшихся для совместных чтений, собеседований или музицирования. Подобные кружки в XVI веке были очагами художественной культуры в стране. В своей эстетике они руководствовались высокими гуманистическими идеалами эпохи Возрождения. И характерно, что уже тогда, на пороге XVII века, перед создателями оперы Как первоочередная задача стала проблема воплощения душевного мира человека. Она-то и направила их поиски по пути сближения музыкального и сценического искусств. В Италии, как и повсюду в Европе, музыка издавна сопутствовала театральным зрелищам. Пение, танец, игра на инструментах широко использовались и в массовых, площадных и в изысканных дворцовых представлениях. Вводилась музыка в действие импровизационно, без прямой связи с ним, для усиления эмоционального эффекта, ради смены впечатлений, а чаще всего с целью развлечь зрителя и тем самым освежить восприятие дальнейших сценических событий. Драматической нагрузки она не несла. Значительно более весомой оказалась её роль в придворных спектаклях XVI века. Сценическое действие А оно включало в себя наряду с диалогами пантомиму и балет, обогатило здесь сложным хоровым и инструментальным сопровождением. Создавали его профессиональные композиторы, рассчитывая на силы придворных музыкантов-исполнителей. Писали они свободно, не избегая технических трудностей и стремя сообщить музыке черты театральной выразительности. Передать настроение сцены или ритмическим рисунком подчеркнуть напряженность действия. В ряде моментов это им удавалось, но подлинной драматической связи между музыкой и сценой все же не возникало. Во многом ограничила композитора всеобщая приверженность к полифонии, многоголосному письму, господствовавшему в профессиональном искусстве уже несколько столетий и теперь, в XVI веке, достигшему высокого совершенства, богатство оттенков, полнота и динамика звучания, обусловленные сплетением множества певческих и инструментальных голосов, являлись бесспорным художественным завоеванием эпохи. Однако в сценических условиях достоинство многоголосия нередко оборачивалось иной стороной. Смысл текста, многократно повторяемого в хоре разными голосами и в разное время, чаще всего ускользал от слушателя. Мало того... Если с помощью полипонии легко было добиться театральной выразительности музыки в оживленной многолюдной сцене, то в монологах или диалогах, раскрывавших личные отношения героев, хоровое исполнение их реплик вступало в опиющее противоречие с правдоподобием зрительного образа. Тут не спасало даже самое выразительное пантомима. Стремление преодолеть это противоречие – и привело участников кружка Барди к тому открытию, которое легло в основу оперного искусства, к созданию монодии. Так именовалась в Древней Греции выразительная мелодия, исполняемая солистом-певцом в сопровождении инструмента. Общей мечтой членов кружка было возродить греческую трагедию. то есть создать представление, которое, подобно античным спектаклям, органично объединило бы драму, музыку и танец. В ту пору увлечение искусством Эллады охватило передовую итальянскую интеллигенцию. Всех восхищали демократизм и человечность античных образов. Идеалы древних противопоставляли средневековой схоластике, следы которой все еще давали себя знать в современном искусстве. Подражая греческим образцам, гуманисты Возрождения стремились преодолеть устарелые аскетические традиции и дать в искусстве полнокровное отражение действительности. Музыканты оказывались при этом в более трудном положении, чем живописцы, скульпторы или поэты. Те имели возможность изучать творения древних, композиторы же только строили догадки относительно музыки Эллады. опираясь на высказывания античных философов и поэтов. Документального материала у них не было. Немногие сохранившиеся записи греческой музыки, весьма отрывочные и несовершенные, никто еще не умел расшифровать. Изучая приемы античного стихосложения, музыканты пытались представить себе, как подобная речь должна была звучать в пении. Они знали, что в греческой трагедии ритм мелодии зависел от ритма стиха, а интонация отражала чувства, переданные в тексте, что самая манера вокального исполнения у древних представляла собой нечто среднее между пением и обычной речью. Эта связь вокальной мелодии с человеческой речью казалась прогрессивно настроенным членом кружка Барди особенно заманчивой. и они ревностно пытались возродить принцип античных драматургов в своих произведениях. После долгих поисков и опытов над озвучиванием итальянской речи они научились не только передавать мелодии различные ее интонации — гневные, вопросительные, ласковые, призывные, молящие, но и свободно связывать их между собой. Так родилась вокальная мелодия нового типа — полунапевного, полудекламационного характера, предназначенные для сольного исполнения в сопровождении инструментов. Член кружка дали название «речитатив», что в переводе означает «речевая мелодика». Теперь они получили возможность, подобно грекам, гибко следовать за текстом, передавая различные его оттенки, и могли осуществить свою мечту. перекладывать на музыку драматические монологи, привлекавшие их в античных текстах. Успех инсценировок такого рода внушил членам кружка Барди мысль создать ряд музыкальных представлений с участием солистов и хора. Одно из них, Эври композитора Перри, и было поставлено на придворных свадебных торжествах в 1600 году. В основу его лег античный миф о великом певце Орфее, музыка которого укрощала даже диких животных. Чудодейственная ее сила помогла Орфею умилостивить богов подземного царства, и те согласились вернуть ему его юную жену, нимфу Эвридику, умершую в день свадьбы от укуса змеи. Рискуя жизнью, спустился он в подземное царство но не смог выдержать данного богам обета, ни разу не взглянуть на жену, пока оба не окажутся за пределами Аида. Ослушание его вновь навеки разлучило супругов. В этой легенде флорентийских любителей привлекла не только вечная тема верной и трагической любви. Самый образ Орфея был заманчив для поэтов и музыкантов, так как в нем они видели высшее воплощение артистического начала. Потому, вероятно, миф этот и впоследствии часто использовался оперными композиторами, приобретая все более углубленное толкование. Правда, трактовка сценических образов была в этом первом оперном представлении еще очень несовершенна и наивна. В связи с праздничными торжествами во дворце Медичи конец мифа был изменен на благополучный. Ныне мольбы и пение Орфея склоняли богов к прощению, и они возвращали ему Эвридику. Таким образом, драматизм сюжета был утрачен. Действия, в нашем понимании, в спектакле вовсе не было. Обо всех событиях сообщали публики вестники и вестницы, и главным героем оставалось только скорбеть, радоваться или отчаиваться по поводу происходившего. известные оживление вносили в спектакль многоголосные хоровые сцены и танцы. Сольные же партии, сплошь изложенные речитативом, несмотря на свою выразительность, были несколько монотонны. Желая сделать речь своих героев похожей на скандирование греческих античных актеров, Терри придал ей нарочито размеренный торжественный характер. И все-таки новый мелодический принцип, позволивший всем персонажам естественно и связано излагать свои мысли, оправдал себя. Об этом свидетельствовал и восторженный прием, оказанный речитативу слушателями. Эта форма музыкальной речи в дальнейшем осталась одной из важнейших в строении оперы. Однако в том же десятилетии... Вместе с обогащением музыкально-сценических образов существенно видоизменился и речитатив. На свадебных торжествах у Медичи присутствовал Клаудио Монтеверди, выдающийся итальянский композитор того времени, автор замечательных инструментальных и вокальных сочинений. Он сам, как и члены кружка Барди, давно уже искал новых выразительных средств, способных воплотить в музыке сильные человеческие чувства. Поэтому достижения флорентийцев заинтересовали его особенно живо. Он понял, какие перспективы открывает перед композитором этот новый вид сценической музыки. По возвращению в Мантую, Монтеверди состоял там придворным композитором у герцога Гонзаго, он решил продолжить опыт, начатый любителями. Две его оперы, появившиеся одна в 1607, другая в 1608 году, также опирались на греческую мифологию. Первая из них, «Арфей», была даже написана сюжет, уже использованный Перри. Но Монтеверди не остановился на простом подражании грекам. Отказавшись от размеренной речи, он создал подлинно драматический речитатив с внезапной сменой темпа и ритма. с вразительными паузами, с подчеркнуто-патетическими интонациями, сопутствующими взволнованному душевному состоянию. Мало того, в кульминационных моментах спектакля Монтеверди ввел арии, то есть музыкальные монологи, в которых мелодия, утратив речевой характер, становилась певучей и закругленной, как в песне. В то же время драматизм ситуации сообщал ей чисто театральную широту и эмоциональность. Такие монологи должны были исполняться искусными певцами, прекрасно владевшими голосом и дыханием. Отсюда и самое название — «Ария», что в буквальном переводе значит «дыхание», «воздух». Иной размах получили и массовые сцены. Монтеверди смело использовал здесь виртуозные приемы церковной хоровой музыки и музыки изысканных придворных вокальных ансамблей, сообщив оперным хорам необходимую для сцены динамичность. Еще большую выразительность приобрел у него оркестр. Флорентийские спектакли сопровождал ансамбль люсин игравший за сценой. Монтеверди же привлек к участию в спектакле все существовавшие в его время инструменты — струнные, деревянные духовые, медные духовые, вплоть до тромбонов, которые до того использовались только в церкви, органы нескольких видов, клавесин. Эти новые краски и новые драматические штрихи позволили автору ярче обрисовать героев и окружающую их обстановку. Впервые появилось здесь и нечто вроде увертюры. Монтеверди предпослал своему Арфею оркестровую симфонию. Так он назвал небольшое инструментальное введение, в котором противопоставил две темы, как бы предваряющие контрастные ситуации драмы. Одна из них светлая, идиллического характера, предвосхищала веселую картину свадьбы Арфеи с Авридикой в кругу нимф пастухов и пастушек. Другая, мрачная, хорального склада, воплощала путь Орфея в таинственном мире подземного царства. Слово «симфония» в ту пору означало согласное звучание многих инструментов. Лишь впоследствии, в 18 веке, оно стало обозначать концертное произведение для оркестра. А за оперным вступлением было закреплено французское слово увертюра, что означает «музыка, открывающая действие». Итак, «Орфей» был уже не прообразом оперы, а мастерским произведением нового жанра. Однако в сценическом отношении оно все еще было сковано. Рассказ о событии по-прежнему господствовал в замысле Монтеверди над непосредственной передачей действия. Усиленный интерес композиторов к действию – появился тогда, когда оперный жанр начал демократизироваться, то есть обслуживать широкий и разнообразный круг слушателей. Представления во флоренции и Манте были рассчитаны на знатоков, хорошо знакомых с античной литературой и способных оценить возрождение античных принципов на современной сцене. Изысканность зрелища, несомненно, оправдывала в их глазах первоначальную его статичность. Однако в дальнейшем творцы оперы перестали довольствоваться рамками дворцовой аудитории. Самая природа спектакля, объединявшего массу участников и разные виды искусств, требовала не только большей сценической площадки, но и большего числа зрителей. Опере нужны были все более броские и доступные сюжеты, все более наглядные действия и впечатляющие сценические приемы. Силу влияния нового жанра на массу сумели оценить многие дальновидные деятели, и в течение XVII столетия опера побывала в разных руках — сначала у римских склерикалов, сделавших ее орудием религиозной агитации, потом у предприимчивых венецианских коммерсантов, наконец у избалованной неаполитанской знати, преследовавшей развлекательные цели. Но как бы ни были различны вкусы и задачи театральных руководителей, процесс демократизации оперы развивался неуклонно. Начало ему было положено в 20-е годы в Риме, где кардинал Барберини, восхищенный новым зрелищем, построил первый специально оперный театр. В соответствии с благочестивой традицией Рима античные языческие сюжеты были заменены христианскими. житиями святых и нравоучительными повестями о раскаявшихся грешниках. Но чтобы подобные спектакли имели успех у массы, хозяевам театра пришлось ввести наряд новшеств. Добиваясь впечатляющего зрелища, они не жалели затрат. Музыканты-исполнители, певцы, хор и оркестр поражали публику своим виртуозным мастерством, а декорацией — красочностью — Всевозможные театральные чудеса, полеты ангелов и демонов осуществлялись с такой технической тщательностью, что возникало ощущение волшебной иллюзии. Но еще важнее было то, что, идя навстречу вкусам рядовых слушателей, римские композиторы в благочестивые сюжеты начали вводить бытовые комические сценки. Иногда они строили в таком плане целые небольшие представления». Так проникли в оперу обыденные герои и повседневные ситуации — живое зерно будущего реалистического театра. В Венеции, столице оживленной торговой республики, опера в сороковых годах попала в совсем иные условия. руководящий роль ее развития принадлежала невысокопоставленным меценатам, а энергичным предпринимателям, которые прежде всего должны были считаться со вкусами массовой аудитории. Правда, театральные здания, а их за короткое время здесь было построено несколько, стали много скромнее. Внутри было тесно и так плохо освещено, что посетители вынуждены были приходить с собственными свечами. Зато антрепренеры старались сделать зрелище как можно более понятным. Именно в Венеции стали впервые выпускать печатные тексты, кратко излагавшие содержание опер. Они издавались в виде маленьких книжечек, которые легко умещались в кармане и давали возможность зрителям следить по ним за ходом действия. Отсюда и название оперных текстов «Либретто» в переводе «Книжечка», навсегда за ними укрепившиеся.